Глава 19. Джо посмотрел на водителя как на сумасшедшего, когда тот заявил, что Кадьяк мог быть его духом-хранителем. Нафиг таких хранителей. Он, конечно, уважал всякие верования коренных народов, но не до такой же степени. Отдельно в его голове щелкнуло слово «шаман». Так Бренда оказывается и в самом деле шаман. До этого он не воспринимал его в таком статусе, посчитав, что тот пошутил во время знакомства с ним. Манзома никак не отреагировал на эти слова. Какое-то время он просто молча принимал деятельное участие в ликвидации ими же самими устроенного мини-пожара. Пока Кривая Секвоя стоял на стрёме, Шреддер понял, что из-за адреналина в крови ему не усидеть и стал помогать Монзома бороться с огнём. Они вместе забросали снегом горящее лежащее дерево. Хорошо, что вокруг него не вплотную стояли деревья. Займись они, и мало бы не показалось. Кто не гасил сушняк, облитый керосином, пусть и после дождливой осени, пусть сам попробует. Задача не из легких. Сбивать огонь бессмысленно, только водой заливать. Но снега вокруг оказалось слишком мало для этой цели. Он шипел на углях, превращаясь в пар, который туманом стелился по небольшой поляне. «Нужно сообщить о шатуне, люди могут пострадать», рассуждал вслух Шредер. «Если тут нет офицера по охране ресурсов, то в полицию. Парни, мобильник есть с собой у кого-нибудь?» «Труба есть, покрытия тут уже нет». «Рация в машине!» По голосу Манзома было слышно, что тот тоже изрядно запыхался. «Сам посуди. Пока мы с горы спустимся, пока свяжемся. Пока они там сообразят, что к чему. Пока решат бросить монетку. Кому оторвать толстую задницу от удобного кресла. Пока доберутся. Пока встанут на след. Медведь уже будет таков. И хорошо, если он двинет в сторону парка. Там его встретят и успокоят рейнджеры. А если заберет западней, восточный или вообще на юг повернет, к одьяку. Нехорошо это. Люди могут пострадать, пока те, кто должен, отреагируют. Он рассержен. Самим надо. И шо он раненый? Здесь окровь. Смотри сюда. Кап-кап-кап. Надо быстро мишка добыть. Встрял в беседу водитель-индеец, присевший над следом с фонарем, бывшим до нападения у Джо, и который не вышел из строя по чистому везению. А я пойти один догонять раненый мишка? До утра догонится зверь. Он виж. Беж... Будет слабеть и слабеть. По утру моя пуф-пуф и добыть его на мясо и шкурка. Манзома, твоя идти другом Джок машина. Моя оставить тебе маленький пушка и взять это. Он показал винтовку в руках и продолжил: Утром встретимся на поляне. Если моя не будет, приезжай на заимку. Тама моя будет. Если не будет, моя след оставит. Зарубки условные на стволах деревьев будет делать. Найти моя легко будет. Манзома кивнул на всю эту тарабарщину и принял классический 45-й кольт от Секвои, быстро спрятав его в карман пальто. «Возьми еще нож и тамагавки с грузовичка». Если слова Секвои о духе хранителей показались Джонни вполне нормальными, то решение догонять медведя он счел полным безумием. Злобный шатун, да еще раненый. Охотник очень рисковал. Он хотел было встрять в разговоры и попытаться уговорить индейца не делать глупостей. Но его сосед настолько обыденно отреагировал на заявление своего собрата, да ещё напутствие и оружие дал, что Джо только головой покачал. Но индейцы были правы в том, что шатуна надо успокоить. И Джо был вынужден признать, что водитель своего рода подвиг на себя берет, преследуя медведя, дабы никто от него не пострадал. Сказано, сделано. Они быстро разделили поклажу на две неравные части. Большая часть оставалась у Джо и Монзома. Второй же индейец уходил по следу налегке. Не прошло и пяти минут, как тот, взяв маленький фонарик, уже совсем скрылся из виду. «Эх, выпить бы сейчас», – тоскливо произнес Шредер, помечая территорию самым древним и естественным способом, прямо над имеющейся останки мертвого дерева. При этом он задумчиво обозревал тихий лес и туман. Теперь он чувствовал опасность оттуда. «Виски!» – протянул тускло блеснувший металлом в бликах догорающего ствола литровую плоскую флягу индейц. «Не знаю, делал еврей или нет, но это не вино, а лекарство в данных обстоятельствах». «Сейчас ты в шоке! Предлагаю за твое второе рождение!» Он дождался, когда Шредер выпьет, и сам надолго приложился к узкому горлышку походной охотничьей фляги. Алкоголь разлился по пищеводу теплой волной. Во второй раз он с радостью принял виски из рук Манзома. «Я бы мог определить кошерность твоего виски, только увидев его этикетку», – сказал он. «А раз не вижу, буду считать кошерным». Вообще запрет касается напитков, сделанных из винограда. Вино, коньяк, сок. Виски делают из ржи, ячменя, пшеницы или кукурузы, но иногда выдерживают в бочках из-под вина, для смягчения вкуса дубовой древесины. Вот такой виски считается некошерным. Но большинство сортов шотландского, например, виски, выдерживают в новых бочках, предназначенных только для него, или добавляют в него для вкуса цитрусовое вино. И вот такое я могу пить. В общем, у нас с этим все сложно». Без раби не разберешься, уже вполне нормально усмехнулся Джо. Ну раби тут нет. Спасибо за виски. Мне действительно оно нужно сейчас в качестве лекарства, так что ты совершенно прав. Кажется, я сегодня заново родился уже дважды. Это фляга кривой секои. он ничего, кроме бурбона не пьет, флегматично заметил спутник. Лично я не считаю бурбон за виски. Жалкая поделка. Но нам после медведей такой сгодится, чтобы успокоить нервы. Шредер сделал глоток, невольно скалился от горечи, втягивая сквозь зубы холодный воздух вместо закуски. Вернул флягу с благодарным кивком. После мягкого, дорогого коньяка виски мог показаться очень злобным пойлом. Но после нападения медведя был просто нектаром богов. «Джошуа, если ты в порядке, предлагаю не торопясь спуститься с горы и подождать секвою в машине». Но Джо было уже не остановить. Он отрицательно замотал головой и ответил. идем дальше». В пещеру. Я думаю, что фортуна уже все козыри из рукавов на нас высыпала, и больше нам ничего препятствовать не должно. Я очень на это надеюсь и готов идти». Он усмехнулся, а сам подумал, что у него сегодня самая странная и сумасшедшая пьянка в жизни. Только развезет и расслабит, как тут же что-то конкретно встряхивает. «Господи, дай нам дойти уже спокойно и вернуться потом домой». Мысленный вполне искренне попросил Шредер черные небеса в рыхлых облаках покрытой мелкими сияющими проколами звезд вокруг выпученного мутного глаза Луны. «Погоди, Джо!» – остановил порыв Манзома. «Туман этот переждем и двинемся дальше». В небе грянул громовой раскат. Лос-Анджелесский психотерапевт удивленно поднял голову к небу, пытаясь разглядеть тучи. Небо было чистым. Громыхнуло еще несколько раз, но не похоже, что это предвещало осадки. Зато вместо них товарищи увидели стремительно густеющие клубы густого тумана. От резкого кислого запаха начала кружиться голова. «Манзома, давай поднимемся выше этого противного тумана. Ты же хорошо знаешь эту тропу». Индеец скупо улыбнулся. «Лучше, чем свой задний двор. Раз мы не заплутаем, пойдем». Дальше пошли вдвоем. И Джо почти физически ощущал, что его уши съехали на макушку и стали мегачувствительными локаторами, заставляющими тело вздрагивать от случайного хруста ветки под снегом где-то в стороне а глаза фиксировали любое движение вокруг, и чего им только не мерещилось. Но пока двигался только редкий падающий светок снег, и до цели своего пути Шреддерс Макфи дошли без новых приключений. Несмотря на то, что шли намного медленнее и осторожней, до пещеры добрались довольно быстро, через полчаса примерно, и туман с кислым запахом, пошедший клочьями, начал истаивать».